Глава 31. Лиза. Просыпаюсь я от взрыва смеха на кухне. С трудом оторвав чугунную голову от подушки, первым делом кошусь на часы на дисплее телефона. Боже, суббота, 7:00 утра. С раздражённым стоном заползаю обратно под одеяло, намереваясь поспать ещё хотя бы часик, но дети врубают музыку, отчего задача подремать становится окончательно невыполнимой. Смирившись со своей участью, встаю. Мысли о вчерашней ночи накатывают не сразу, будто сознание бережёт меня. Я успеваю ещё сонно добрести до шкафа и только переодеваясь в домашние штаны и майку, вспоминаю, что между мной и Сашкой произошло. Возможно, виной тому его глубокий, чуть хрипловатый голос, раздающийся прямо сейчас с кухни. Сон пропадает моментально. Сердце как по команде жарко честит. Я не представляю, как этим утром посмотрю Лютику в глаза, но прятаться в своей спальне тоже до безобразия глупо. Жалею ли я о том, что мы переспали? Нет. Что выгнало его, тоже. Но мне так мучительно неловко за то, что Сашка, похоже, воспринял наш секс как моё прощение. Я думала, он осознаёт, как и я, что это ничего не меняет. Как вообще можно было решить, что всё так просто? Будто от оргазма у меня память отшибёт. Накрывает беспомощной злостью на Сашу, ко всему прочему. Я что, инфузория туфелька с одним базовым инстинктом трахнул и словно грехи отмолил? Он так меня воспринимает, да? На кухне снова взрыв смеха. Грохаю дверью гардероба, перекрывая его, и в расшатанных чувствах топаю в ванную, чтобы принять душ. Привет, мам. Алиска замечает меня в дверном проёме, когда миную кухню. Ты уже встала? Конечно, вы так шумите, рычу. М-м, ну извини, без единой капли сожаления в голосе. Нам просто уже выезжать в 8, папа сказал. Папе вашему не спится по субботам. Я поняла. От души хлопаю дверью в ванную, пытаясь убедить себя, что быть миггерой в моей ситуации вполне простительно и нормально. Контрастный душ немного приводит меня в чувство. Продышавшись, понимаю, что просто сильно нервничаю, находясь с Сашкой в одном помещении. Я вчера весь вечер сгорала от этого дикого напряжения и продолжаю сейчас. Больше ни за что его в квартиру не пущу, никогда. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Получается, через час Сашка с детьми уедет, и даже если вечером они вернутся сюда, они отправятся к родным. Сама я в час дня уеду с Риэлем до самого вечера воскресенья, и с Сашей уже больше не пересекусь. Злая ирония, но так вышло, что решение, которое я не могла принять целую неделю, боясь дать другому мужчине слишком много необоснованных надежд, фактически принял за меня мой бывший муж. Я лучше буду отбиваться от Риэля по ленам в заброшенном лесном коттедже, чем проведу с Сашей ещё хоть сутки на одной территории. Я не готова быть рядом с ним, слишком мало времени прошло, не могу, не могу. Моя нервная система испытывает какие-то космические перегрузки. Ещё и дети рядом. Надо пытаться держать лицо, а хочется только плакать, орать и выяснять отношения. Бросаю долгий взгляд на своё не накрашенное отражение в зеркале и поглубже вздохнув, направляю на кухню. Я спокойна. Я Весь мой жалкий аутотренинг летит к чертям, стоит оказаться на кухонном пороге. За столом сидят трое, но я вижу только Сашку, только его. Он быстро вскидывает голову, отрываясь там от лето, и тоже в упор смотрит на меня. По его свежевыбритым щекам прокатываются желваки, челюсти сжимаются, в серых глазах отчётливо мелькает уязвимость, а затем их словно заволакивает непроницаемой пеленой. Но мне вполне хватает и этого мгновения, чтобы забыть, как дышать. Мам, проходи. Ты что, стоишь? Бедный Лёвка и не в курсе, что я не просто стою, а веду с его отцом достаточно интимный безмолвный разговор. Будешь завтракать? Там ещё омлет остался, я сам делал. Ну раз сам, то давай, отмираю, отвожу глаза и быстро направляюсь к кофемашине. Вы что, так рано вскочили из-за пробок? Да, и там в 10 уже старт, откликается Сашка безэмоциональным голосом. Ясно, копирую его тон, заворожённо наблюдая, как кофе тонкой струйкой льётся в подставленную чашку. Я готова смотреть сейчас и на менее интересные вещи, лишь бы не поворачиваться к бывшему мужу. Ну, удачи вам. Может, с нами поедешь, мам? жуя вопрошает Алиска. Там же праздник будет. И если честно, я не хочу в забеги участвовать. Так чуть-чуть пройтись и всё. А Лёвка же с папой как обычно до конца. А мне что делать? Да, мам, правда, поехали с нами. Вторится сестре Лёвка, накладываем мне на тарелку омлет. А потом, может, в рестик заедем куда-нибудь, а? Что тебе делать тут одной? Или ты к дяде Ратмиру сразу? Нет, Лёв, у меня другие планы. Сажусь за стол, ни на кого особо не смотря. Я уеду сегодня в обед и вернусь только завтра вечером. Повисает пауза. Отпиваю кофе, решаюсь всё-таки взглянуть на сына и боковым зрением невольно цепляю его отца. Сашка крутит вилку между пальцев, сверля меня недобрым взором из-под лобья. "Это ты куда и с кем? Ты не говорила", хмурится Лёвка, ставя передо мной омлет и опускаясь на соседний стул. кусаю щеку изнутри лихорадочно обдумывая ответ правая сторона лица уже онемела от ледяного пронизывающего взгляда бывшего мужа странное чувство охватывает будто вот я в чём-то перед ним виновата но это не так к чёрту пусть знает один знакомый с работы пригласил в загородный клуб на юбилей тут в подмосковье лица детей застывают насчёт сашки не знаю я так на него и не гляжу Ну, но... тянет лёвка, явно не знаю, как реагировать. Может, всё-таки лучше с нами поедешь, чем с каким-то знакомым? Нет, я не могу, уже пообещала. И утыкаюсь в тарелку. Разрезаю омлет в полной тишине, кладу кусочек в рот. Наверное, вкусно, но я в таком напряжении, что не в состоянии определить. Что за загородный клуб и знакомый? Сашкин стальной голос разрезает пространство, как гильотина. шею французского революционера. Дожевываю и только потом поднимаю на Лютика глаза. Это я зря, потому что выдержать его взгляд мне сейчас нереально тяжело. Тебе зачем? Стараюсь звучать расслабленно. Чтобы, если что, знать, в каком районе искать пластиковый пакет с твоими останками. Что отвечать следователю? Вкратчиво поясняет Сашка, подаваясь ко мне через стол. Его ответ настолько абсурден, что я фыркаю и начинаю улыбаться. Спасибо за заботу, Саш, но это правда лишнее. И всё-таки ответь, с кем и куда? Давид смотрим друг другу в глаза. В голове начинает слегка гудеть, это звенят мои натянутые нервы. Я еду с рельсом, без понятия куда, но не думаю, что он меня прикопает. Узнал? У Саши каменеет лицо. Он растерянно моргает. А потом начинает характерно гневно краснеть, как всегда, скулы и кончики ушей. С тем самым Орелем, или в Москве так много поклонников русалочки, хрипло интересуется. С тем самым. Кира там тоже будет? Насколько я знаю, нет. То есть вы вдвоём? Это уже задано таким тоном, будто в машину к Орелю я загружусь сегодня голая. Ничего не отвечаю, ответ очевиден. Вдвоём. только поджимаю губы и вздергиваю подбородок. «Ну, попробуй мне, предъяви». У Сашки взгляд человека, планирующего убивать. Он уже весь идет пятнами. Вижу, как запульсировала венка на его шее. Сглатывает, прочищая горло. «Если бы не дети рядом, он бы точно уже орал». «И давно ты с ним по дачам катаешься, Лис?» «Не знал, что это входит в должностные обязанности маркетолога. Много уже связей установила». «С общественностью», — цедит сквозь зубы. Я вспыхиваю от возмущения и открываю рот, чтобы в ответ спросить у него про, по слухам, шастающую к нему Тишакову, но неожиданно меня перебивает Левка. «Пап, не ездила она никуда!» Он так звонко и ломко это говорит, что нас обоих разом прибивает, выдавливая в грешную землю. «Боже, что мы творим?» Озираемся, сгорая от стыда. Дети сидят бордовые, глаза блестят, зрачки расширены, а Лиска чуть не всхлипывает. Меня-то трясет от этого разговора, а каково им слышать? Размазывает по кухне, накрывшим чувством вины. Черт! Сашку, очевидно, тоже. Он шумно выдыхает, активно растирая ладонями лицо, и неестественно бодрым голосом командует. «Так, ладно, все поели, давайте уже собираться и выходить. Встаем!» И первый поднимается из-за стола. На меня больше не смотрит. Вообще все следующие полчаса, пока наши дети носятся по квартире в поисках термоносков из-засунутого не в тот ящик контейнера для бутербродов, я словно перестаю для Сашки существовать. Мне от этого и легче, и одновременно так тоскливо. Я, наверное, обречена теперь всегда на части разрываться от противоречивых эмоций рядом с ним. Сижу на кухне одна. К ним не лезу. Подливаю и подливаю себе кофе, наблюдая, как они собираются на свою чертову лыжню. Сердце гулко чистит то ли от кофеина, то ли от бьющегося в голове вопроса, когда я снова увижу бывшего мужа. — Все, мам, мы пошли! — орет Левка из прихожей. — Удачно тебе съездить на юбилей! — вторит ему Алиса. — И вам! Пока, родные! — дрогнувшим голосом кричу в ответ с кухни. Сашка ни слова не говорит. Я лично ему тоже ещё чуть-чуть возни и хлопает, закрываясь входная дверь. Тут же наваливается звенящая пустотой тишина. Упираюсь локтями в столешницу, роняя голову на подставленные ладони. Мне становится так плохо, так вздрагиваю, когда проворачивается ключ в замке входной двери. Сердце подскакивает к горлу от неожиданности. чьи-то тяжёлые шаги в коридоре Лёф ты пищу Нет, в дверях кухни материализуется Сашка в ботинках, в расстёгнутой лыжной куртке и заломанной на затылок вязаной шапочке. Теряюсь. Остро чувствую, что мы по-настоящему одни. Забыл что-то? Да, договорить. А дети в машине подождут.